Когда в июне началось летнее наступление и белые пушинки выстрелов над горой исчезли, отодвинувшись от трапезонда в сторону желанного Стамбула, постоянное внимание к раскопкам и археологам в цитадели ослабло. Как и положено, обнаружилось, что в передовых частях не хватает снарядов и патронов, госпитали остались без бинтов и корпий, сапоги разваливаются, затворы заедают, все раскрадено и растащено. Приезжали высокие комиссии, следовали строжайшие разносы, а наступление постепенно затухало, не достигнув ни одной из поставленных целей. Всем было не до Андрея. Греки приходили теперь даже не каждый день, делая Андрею самим приходом своим величайшее одолжение и уж, конечно, не желали пачкать рук грязной работой. Разгребая как-то после их ухода куски породы, Андрей понял, что в правом углу башни траншея прорезала первоначальный пол церкви. Разумеется, это открытие вызвало подъем сил в Андрее, и он даже попытался ломом, оставленным одним из землекопов, углубить яму. Ничего у него не вышло, слишком слежала земля за столетия. Уморившись, Андрей вынужден был вернуться в Галату и там поджидал возвращения с раскопок своих товарищей. Чтобы не пропустить своих коллег, Андрей уселся на диване в вестибюле. Время было полуденное, около четырех, самое тихое в галате. Из ресторана донесся звон ножей, там накрывали к вечеру столы, из бара послышались голоса, кто-то пробовал начать веселье. Зазвенел телефон, из-за тяжелого занавеса выскочил в шустрый портье, схватил трубку, быстро заговорил по-гречески — Андрей так и не научился этому языку, знал только несколько обязательных на базаре или в кофейне слов. Большие электрические фены медленно крутились над головой, разгоняя горячий воздух. Электричество в трапезунде работало плохо, станция выключалась, когда желала. Вечером напряжение падало, и лампочки светили тускло, тогда приносили свечи или керосиновые лампы. Андрею хотелось подняться к себе, вымыться, переодеться, и исчезнуть до ночи. Вестибюль... Вошел шикарный Сурен Саркисян, с петухом прошел к дивану, поклонился Андрею, как старому, но не очень нужному знакомому, и сел на другой конец дивана, вытянув ноги в пыльных штиблетах и опершись от рост, отставленной рукой. Затем он откинул голову и смежил веки, негациант отдыхал. За дверями остановился автомобиль. Зазвенели бисерные нити, вошел подполковник Мителкин. С ним незнакомый Андрея высокий худой офицер, с жёстким тонким лицом, в этом лице тонко было всё, и губы, и нос, и щеточка усов. Метёлкин не заметил Андрея, он шёл на полшага сзади незнакомого офицера, и торс его был чуть наклонён вперёд. — О нет, господин полковник, — услышал Андрей, когда офицеры проходили мимо, — не извольте беспокоиться, неприятности я беру на себя. Партье нюхом почуял, что происходит отложил телефонную трубку и вытянулся по стойке смирно, пока Метелкин и приезжий полковник прошли мимо. Они поднимались по мраморной лестнице, и все, кто остался в вестибюле, смотрели им вслед. Андрей увидел, насколько Саркисян поглощен этим зрелищем, и рискнул спросить. «Господин Саркисянс, этот полковник вместо Берестова?» «Разумеется, господин Берестов». Сурен обернулся к нему только после того, как офицеры скрылись в коридоре второго этажа. «Это полковник Баренц. Они приехали только вчера». «А Берестов заболел?» «Вот именно», — вежливо улыбнулся Саркисянц. Андрей понял, что факт обладания определенной фамилией ставит Андрея чуть выше остального человечества. Ивану Сурен ничего бы не ответил. «Так что же вы не идёте наверх?» — спросил Андрей. «Мы знаем своё место», — сказал негациант, — «и знаем своё время». «Понимаешь?» Андрей кивнул и снова погрузился в ожидание Авдеева. Было так же тихо и жарко, почти как снаружи, на улице, а фены кружились слишком медленно, чтобы поколебать толщу воздуха. Снова зазвенели бисерные занавески, и в вестибюль быстро вошла прекрасная аспасия. Правда, не каждый бы догадался, что это Спасия, потому что мадам Теофилата была в широкополой шляпе и под густой вуалью, хотя это не очень помогало. Второй дамы с такой фигурой в трапезунде не было. Госпожу Теофилата сопровождала Русико, облаченная в одежде сестры Милосердия, с небольшим кокетливо нашитым на белом переднике красным крестом. Белая наколка, также с красным крестом, придавала Русико вид совершенно невинный, даже отрешенный. Русико держала в руках четкие и перебирала их, что было излишним. Войдя, Аспасия сразу же поглядела в сторону дивана, увидела Сурена-Саркисянца и вскочившего Андрея. Саркисянц ничего не сказал, лишь приподнял трость, показывая ею наверх, и чуть наклонил голову. Андрей сказал «Добрый день, Аспасия». «Добрый день, мой мальчик», — ответила добродушно Гречанка. Она быстро прошла к лестнице, поднявшись на несколько ступенек, обернулась, откинув вуаль и поглядела на Андрея с улыбкой. Опустила вуаль и пошла наверх, Русяков в двух шагах сзади. Сурен-Саркисянс будто заснул. Голова его опустилась к рукоятке трости. Было тихо и скучно, так что слышно было, как лениво жужжат на кухне бесчисленные мухи, Это был тот самый ленивый и тяжелый для передвижений час между второй половиной дня и вечером, когда нельзя принимать решение и совершать резкие движения. В тот момент, когда, стараясь побороть дремоту, Андрей уже решил отправиться в кофейню рядом с гостиницей, чтобы взбодриться, подкатила машина, добытая Метелкином для Авдеевых. Авдеевы были потные, злые, видно, ругались по дороге. Их единение, столь крепкое в России, начало давать трещины, и Андрей подозревал, что виной тому притязание подполковника Метелкина, вызывающие в Авдееве вспышки ревности. «Ах, оставь!» — сердито сказала профессорша, входя в вестибюль. «Ты мелочен!» — за этим последовал взгляд сверху. Затылок профессора как раз маячил где-то под мышкой у супруги. Раньше Ольга Трифоновна такого себе не позволяла. Профессора лелеяли и обожали. «Что случилось?» — Ольга Трифоновна увидела Андрея, поднявшегося с дивана. «Что-нибудь серьезное? Почему Илья здесь?» Андрей не сразу понял, что княгиня Ольга увидела снаружи мотор подполковника и решила, что с ним что-то приключилось. «Господин Мителкин проводит здесь совещание», — сказал Андрей. «Я жду господина профессора по поводу экспедиционных дел». «Господи, не надо так меня пугать», — сказала княгиня Ольга и направилась к лестнице. Ее батистовая блузка, пропотев, приклеилась к плечам и груди, портье обалдело глядел на пышные формы Ольги Трифоновны, видно, в жизни ему не приходилось видеть столько упругой женской плоти сразу. «Что еще у вас?» — Авдейв стремился следом за женой, и ему не хотелось задерживаться с Андреем. «Мы нашли в башне первоначальный пол», — сказал Андрей. «И что, что?» — спросил профессор, глядя, как княгиня Ольга достигла площадки второго этажа и остановилась, переводя дух «Если там погребение, — сказал Андрей, — то надо будет поставить охрану «С чего вы решили, что там погребение? Но это логично» «Логично, логично! Я не знаю, сколько еще будет продолжаться эта несчастная экспедиция, а вы мне о каких-то саркофагах» Тяжело дыша, Авдеев поспешил вверх по лестнице, следом за женой. Андрей почувствовал взгляд. Конечно же, господин Негациант смотрел на эту сцену во все глаза и смеет подмигивать Андрею, этого еще не хватало. Андрей поднялся, взял ключ у портье и пошел к себе на третий этаж. В номере Андрей подошел к окну, чтобы поднять жалюзи. Солнце светило с его стороны в первую половину дня, сейчас эта стена гостиницы была в тени». Он взялся за шнур, чтобы потянуть жалюзи наверх, но случайно увиденное на улице заставило его замереть. На той стороне улицы, в узком углублении между двумя домами, таились два человека. Напряженно, неподвижно, зловещий. И одного из них Андрей узнал, это был рефик. Зачем они здесь? Видя Спасия, прошла к полковнику Баренцу, и они совещаются там с Метелкиным. Может быть, турки намерены взять гостиницу штурмом и перебить участников совещания? Для этого они устроили засаду? Да. Куда выходит окно номера баренца? Этого Андрей не знал, но если готовится покушение, значит, окно его расположено под окном Андрея. В лучшем случае Осман Гюндюс приказал своим молодцам следить за конкурентами, в худшем — расправиться с ними».